Проект «Россия», книга 3, глава 15, «За гранью». Если по материализму выше человека никого нет, значит каждый имеет полное право сам по своему вкусу составить понимание мира или отказаться от всякого понимания. Если человек Бог, он может верить во что угодно или не верить ни во что. Он имеет право ставить себя выше всех или равным всем. Может поставить себя ниже всех. Полная свобода. Как ему больше нравится, так он и делать будет. Такой подход находит множество сторонников. В обществе проводится мысль. Тема религии – дело личное. Каждый во что хочет, в то пусть и верит. Свобода вероисповедания и прочее. Ежели так думают большие, известные, стало быть, так надо, стало быть, это хорошо. Лев Толстой. Война и мир. пост новое общество- это уже не языческая модель со своим пантеоном богов. И непрямое отрицание Христа, атеистической эпохи. В новом обществе каждый человек теоретически бог и потому потенциально свободен без ограничений и абсолютно. Такое мировоззрение уводит общество в новую плоскость, за рамки человеческого представления. Мы не имеем цели напугать и не нагнетаем обстановку. Мы пытаемся просто посмотреть на шаг вперед и увидеть, во что выльется развитие обозначившихся тенденций, разглядеть то, чего раньше даже не замечали. Пол. Первая заявка на абсолютную свободу, кто за меня решил вопрос пола. Почему я мужчина или женщина? Если я свободен, чего ради должен мириться со своим полом как с данностью? Почему нет выбора? Фиксация этого момента обнажает огромные противоречия. Налицо умщемление свободы в вопросе выбора пола. Как отголосок традиционного мировоззрения могут прозвучать слова осуждения за само желание думать об этом. «Мужчине положено быть мужчиной, если он родился мужчиной, а женщина должна быть женщиной». «Но кем положено, если Бога нет?» – спросит человек наступающего общества. «Вами? А с чего вы решили, что я должен слушать вас?» Или обществом положено? Но почему в вопросах, касающихся лично меня, моей одежды, прически и пола, я должен слушать общество? У нас же не диктатура. На каждом углу провозглашается право человека на частную жизнь. Что хочу, то и делаю. Хоть дохлых кошек буду использовать в качестве сексуального объекта, вам-то какое дело? Вот так примерно ответит истинный материалист. Впервые в человеческой истории возникает вопрос выбора пола. Раньше такое вообразить было нельзя. Пол считался данностью по воле Бога. Но когда Бога исключили из мировоззрения, а прогресс дал невероятные возможности, люди, осмыслив себя высшими существами, стали задаваться таким вопросом. Сейчас можно выбирать себе тело. Хотите, мужское тело выбирайте, хотите, женское или чередуйте. Никаких мировоззренческих ограничений. Единственные ограничители – вопросы технического и финансового характера. Но это из другой плоскости. Как показывает практика, их решение – вопрос времени и ресурса, но не принцип. Оставаясь на позициях атеистического мировоззрения, попробуйте найти основания для отказа человеку выбрать пол. Если человек свободен и выше его свободы ничего нет, почему нельзя что-то пришить или отрезать, если хочется? Почему форму носа можно менять, а другие органы нельзя? Потому что вы так считаете, это все ваши аргументы? Тогда вы просто ретроград, архаичный маргинал, мракобес, религиозный фанатик. Тело. Вы думаете это все? Вы наивный человек. Если Бога нет, свобода не может быть ограничена ни в чем. В том числе в кардинальной смене формы тела. Если в вопросе пола смена форм идет в рамках традиционной человеческой формы, меняется только половая принадлежность, здесь процесс заходит еще дальше. Материалисты нового поколения уже несколько десятилетий говорят абсолютно логичные вещи. Они утверждают, тело не мундир, человек не солдат. Никто не может диктовать личности, какую форму тела нужно иметь, на каком языке говорить, каких правил придерживаться в сексуальной практике и прочее. Это у сталых христиан тело же не для блуда, но для Господа. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 13 стих. У продвинутых материалистов тело понимается как источник удовольствия, инструмент добычи полнокровной жизни. В христианстве форма тела объявляется результатом воли высшего сущего. Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 38-39 стихи. Эта установка пресекает на корню мысль об изменении формы тела. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 17 стих. В развитом материализме таких ограничений нет. Тело понимает чем-то вроде куска глины, из которой человек волен лепить форму, какая ему заблагорассудится. Почему я, свободная личность, должен носить тело именно такой формы? Я его не выбрал, я в нем родился. Меня никто не спрашивал, хочу ли я иметь такую форму. Вот тебе стандартное тело и носи его всю жизнь. За неуставную форму следует наказание в виде отторжения обществом. Свободная личность недоумевает. От чего меня руки, две ноги и вообще мне не нравится общий дизайн моего туловища. Может я хочу быть кентавром, наполовину конем, наполовину человеком. Или хочу челюсть, как у тигра. Или бычьи рога, приращенные к черепу. Чуть что, можно и боднуть. Или с хвостом стоишь и мух отгоняешь. Или, ну, мое тело, что хочу, то и делаю. Тема пропагандируется и спрос растет. Недалек день, когда некто решит себе вместо ступней копыта сделать, чтобы без обуви ходить. Кого-то прикалывает внешность монстра, а кто-то вообще решит испробовать тело в форме блина и жить в воде, плавая камбалой. Опустите технические трудности, оперируйте только мировоззренческими, и вы увидите. Если идейных ограничений нет, все это наша грядущая реальность, если мы без Бога. Новые формы будут оказывать влияние на реальный мир. Дети и молодежь уже сегодня копируют поведение и внешний вид виртуальных героев. Процесс сдерживает степень приятия обществом новшеств. Никаких мировоззренческих преград нет. Плохие чудеса будут расти пропорционально росту терпимости общества. Начинается абсолютный пересмотр человеческих ценностей. Эксперименты в генной инженерии открывают перспективы, о которых раньше нельзя было помыслить в самых диких фантазиях. Ни Босх, ни Дали, ни иной художник со странным видением мира не уходил так далеко, как уводит нас реальность. Темпы развития науки позволяют предположить. Люди могут закрепить изменения на уровне ДНК. Не потом приращивать рога и прочее, а сразу сделать так, чтобы от рогатых и хвостатых родителей рождались рогатые или хвостатые дети. В традиционном обществе есть каноны, авторитет которых определяет границы возможного. В сверхновом обществе такого нет. Хотите, вам в голову вживят стальные шипы, как у героя крутой компьютерной игры. Хотите, вставят под кожу рельефные предметы. Хотите, взрастят усы, как у кота. Уверяем вас, процесс пойдет. Достаточно одному фильму выйти, где главный герой будет изменен подобным образом и массу стремится подражать. Заметим, массу вообще никто спрашивать не собирается. Она будет делать то, на что ее запрограммируют. Здесь как с женщинами. Никто не спрашивает, что они будут носить. Что объявят модным, то и будут носить. С равным успехом их можно как раздеть, так и одеть. Сегодня люди себе ребра удаляют, череп дробят, губы накачивают и еще делают много такого, о чем большинство населения не подозревает. Сейчас зарождается пластическая хирургия нового поколения, ориентированная на удовлетворение запросов свободной личности. Процесс будет развиваться за счет стремления к индивидуальности, внешний вид, самый легкий путь. Математически зафиксировать границы человеческого тела невозможно, как и границы морали. Если человек родился уродом, а врачи исправили физический недостаток, нельзя понимать это нарушением воли Бога, равно как с трансплантацией органов или зубными коронками. Концептуально это киборг, но мы понимаем все в рамках человеческого. Но сами рамки не имеют четкой конфигурации, потому гарантированно будут распространяться в обществе, отрицающем высшие авторитеты. Электроника. Следующий шаг. Человека в прямом смысле прирастят к машине. Сращивание будет необразное, как в эпоху потребительского общества, где рабочий был привязан или даже прикован к станку. Из машины и человека в прямом смысле сделают одно существо. Представьте человека на инвалидной коляске, все пять чувств которого подключены к процессору. Компьютер генерирует импульсы, имитирующие те, что мы принимаем из внешнего мира. Разница в том, что человек сам заказывает, какой мир он хотел бы видеть вокруг себя. Компьютер выполняет заказ, подавая соответствующие импульсы на осязание, зрение, слух, вкус и обоняние. Импульсы получает мозг и создает желаемую картинку. В перспективе человек сможет жить полноценной жизнью, более яркой, чем реальность. Виртуальный мир стремительно совершенствуется. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять «это будет развиваться». Форма тела или смена пола – нонсенс, о котором, мы уверены, многие попросту не думали. Большинство несет в себе остатки религиозного общества, пока еще сопротивляясь логике материализма. Чтобы понять, чем все закончится, вспомните, людей разделяет форма носа или цвет волос. С одной стороны, можно до хрипоты доказывать, мол, принадлежность к нации определяется не цветом «ж», а состоянием души. из кинофильма «Внук Гагарина». Но с другой стороны, природа общества так устроена, что человек не имеет иных ориентиров определять своего, носителя тех же правил, что и он, кроме как по внешнему виду. Изменения уже идут в рамках сегодня допустимого. По тем же принципам развивалась индустрия моды. Нельзя было сразу укоротить юбку до мини. Ее сначала подняли до лодыжек, потом до колен, потом чуть выше колен, потом еще выше, потом чуть ниже детородных органов, затем дырки стали делать в интересных местах. Процесс и сегодня идет. Никто не думает останавливаться на достигнутом. Каждое изменение шло в рамках приемлемости. Всегда находились в кавычках революционные матросы. Они эпатировали общество, совершая прокол за рамки приемлемого. Кто уходил слишком далеко, того относили к психически больным и не воспринимали их инициативы. Но если новшества были в границах приемлемого, общество фыркало, но активно косилось в сторону запретного развлечения. На очереди мораль. Материализм логично приходит к пересмотру прошлых норм добра и зла. Счастье – это когда приятно. Остальное не имеет значения. Вы говорите, как такое недопустимо? Но это же вы говорите, о чем ваш голос весомее моего? Эту страшную правду безбожного общества нечем опровергнуть. Общество, приведенное в новое состояние, породит новую систему, развитие которой приведет к еще большему процессу атомизации. Если люди по поводу разного цвета воруют, по поводу глобальных отличий, тем более вступят в конфликт. Сложно предположить, во что это выльется. Одно можно сказать точно. Человек в новой системе будет исчезать. На эту систему, на эту тему европейские интеллектуалы думают уже не одно десятилетие. Некоторые, увидев адские глубины последовательного развития логики материализма, опешили и по сию пору пребывают в прострации. Метрофилософии осознают глубину пропасти, в которую звали общество и каются. Французский философ современности Мишель Фуко пишет работу «Герменевтика субъекта», где зовет нас Не в постмодернизм, а к традиционным ценностям. Аналогичные настроения накрывают многих мыслителей. Исход интеллектуалов из материализма обозначился в конце второго, начале третьего тысячелетия. Пока еще не произошло полного осмысления, куда бежать, но ясно одно – бежать нужно. В обществе растет количество людей, понимающих, они приплыли совсем не туда, куда думали. Кто осознает всю полноту опасности, делают попытку, развернуться назад. Кто понимает наполовину, те суетятся. Кто вовсе не понимает, продолжает идти в прежнем направлении, повторяя речевки прошлой эпохи. Питав с молоком матери безбожное мировоззрение, люди оказались в сложной ситуации. Они видели движение в ад, но не видели, как можно остановиться. Логика подталкивает их к единственному выходу, к Богу. Но Бог современными людьми отрицается рефлекторно. Опасность черной стеной надвигается на человечество. Действительность превзойдет самые смелые прогнозы. Для человека, не знающего Бога, выхода нет. Для верующего человека выход есть, потому что Бог сказал: «Верующий в меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше Сих сотворит». «Верующий в меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше Сих сотворит». Евангелие от Иоанна. Четырнадцатая глава, двенадцатый стих.